Глава 13 К моему удивлению, инспектор Мервель распорядился, чтобы один из полицейских отвез меня обратно на университетскую улицу. Возможно, он сделал это из вежливости, но скорее всего просто хотел убедиться, что я отправлюсь прямиком домой и не буду заниматься тем, что меня не касается. Мне было жаль выбросить свой испорченный велосипед, но полицейский. Дружелюбный мужчина с красным носом, круглыми щеками, крошечной бородкой и вонючей тёмной сигаретой убедил меня, что починке он не подлежит. «Ему место на кладбище велосипедов», — трезво рассудил он. Я забралась в ожидавшую меня машину и вытащила из кармана перчатки. В этот момент что-то шлепнулось на пол. Я наклонилась, чтобы поднять предмет, и обнаружила, что это квитанция с гардероба. Я удивилась. Свое пальто я накануне вечером квитанции не отмечала. Потом до меня дошло, что, скорее всего, этот талон выпал из сумочки Терезы, когда я попала в аварию. Собравшиеся вокруг люди возвращали мне упавшие предметы, и я, не глядя, рассовывала их по карманам. Я подумала, не отдать ли его инспектору Мервелю. Потом отбросила эту мысль. Мне не хотелось, чтобы меня снова отчитывали. Я положила квитанции обратно в карман и решила что если мне доведется снова увидеть инспектора, в чем я сильно сомневалась и искренне надеялась, что в этом не будет необходимости, то я ее ему отдам. И тогда он, разумеется, опять бросит на меня этот холодный и подозрительный взгляд, словно я что-то от него утаила. Когда я вернулась домой, было почти два часа. Я ждала Джулию к трём, чтобы она научила меня поджаривать великолепную мадам Поле. Поскольку всю дорогу с острова Сите я держала лед на колени, я поднялась по лестнице в гостиную, почти не прихрамывая. Однако, увидев мое исцарапанное лицо, дедушка вскочил с кресла так быстро, что мадам Экс пришлось спасаться от позорного падения на пол. Она аккуратно приземлилась на все четыре лапы, бросив на меня разъяренный взгляд: Тобита, моя дорогая, что с тобой случилось, черт возьми! А что это на тебя надето? осведомился сераф в изумлении, глядя на мои брюки. «Ах!» — ответила я, перекрикивая какофонии возбужденного лая и прыжков Оскара Уальда. Его не волновала моя хромота и царапины, он хотел печенья. Я ехала на велосипеде, и, боюсь, его больше нет, Произошел несчастный случай. «Но ты хромаешь, и твое прекрасное лицо!» Дедушка нажал на кнопку на стене рядом со своим креслом, чтобы вызвать одну из горничных. «Я в порядке», — заверила его я и погладила шелковистого пса в попытке заглушить его тявканье. Во время особенно высокого прыжка мистер уайт ударился о моё колено, но он был таким крошечным, что даже не причинил мне боль. «Лёд на колено, немного косметики, чтобы скрыть царапины, и я буду как новенькая». «Садись, садись, дорогая», — дядя Раф подозрительно смотрел на меня темными глазами. «Выпей немного, бренди, и расскажи нам все. Выбора у меня не было. Если бы я начала спорить, они отнеслись бы к инциденту с еще большим подозрением. А я не хотела их волновать. Сама я не волновалась, несмотря на мрачное предостережение инспектора Мервеля. Не думал же он в самом деле, что кто-то пытался меня сбить из-за того, что я нашла сумочку Терезы Ланьон. Нелепость какая-то. Бет или Блайт вошла в гостиную, запыхавшись от стремительного подъема по лестнице. На ней были пальто и шляпка свидетельствующие о том, что они с сестрой собирались уйти на весь день. Я чувствовала себя неловко из-за того, что пришлось их задержать, но дедушка решительно отправил горничную вниз, за льдом и таблеткой аспирина. Мадам Икс с недовольным видом устроилась на Атаманкина напротив меня. Ее интарные глаза продолжали метать яростные искры в мою сторону. Зато Оскар Уальд был в восторге от моего присутствия, и я посадила его к себе на колени, едва сдерживаясь от желания показать язык высокомерной мадам Икс. Надо было принести домой бродячего кота с перебитым хвостом, который спас мне жизнь. Тогда ей было бы из-за чего шипеть. Оскар Уальд съел печенье, я получила свой лед, две таблетки аспирина и немного бренди, а мадам Икс продолжала наблюдать за мной. К тому времени она уже устроилась на коленях у дедушки, где он угостил ее крошечным кусочком сыра. Я вкратце рассказала о происшествии, намеренно уделив больше времени разговору с Мервелем и передав его во всех подробностях. «Хорошо, что хотя бы наших фотографий на его стене нет», — заметил дядя Раф, когда я закончила. Его глаза задорно поблескивали. Дедушка хрипло усмехнулся. «Деврея бы его разубедил, не так ли?» Раф улыбнулся. «Сомневаюсь, что Девре был бы настолько убежден у нашей невиновности, в чем бы то ни было. Он слишком хорошо нас знает». «Ах, он слишком хорошо знает тебя, дорогой», — возразил дедушка. «Не втягивай меня в свое грязное прошлое». Я захихикала. Мне отчаянно хотелось узнать больше о грязном прошлом Рафа. Но не успела я попросить дедушку рассказать подробнее, как в дверь позвонили. «Это Джулия», — объяснила я и неохотно поднялась когда Оскар Уальд с диким тявканием бросился к лестнице. Дедушка и дядя Раф заметно оживились и проводили меня с большим энтузиазмом, почему-то больше не переживая из-за моих шишек, синяков и царапин, и уж точно не беспокоясь о шпионах и шпионаже. Как настоящие французы, они беспокоились только об одном — о своем предстоящем великолепном ужине. Сначала высушиваешь ее до предела. «Она должна быть абсолютно сухая. Потом хорошенько промазываешь ее сливочным маслом». Восторженно напивала Джулия. «Сейчас не время экономить или испытывать брезгливость, Топс. Смажь её всю, каждый уголок, каждую складочку, а потом еще немного». Я злобно посмотрела на мадам Пуле, которая, как и обещала вчера Джулия, была полностью очищена мадам пребывала в полном своем великолепии бледно розовая с морщинистой шероховатой кожей убедись что она совершенно сухая продолжила джулия и я послушно взяла полотенце и еще раз протерла кожу теперь посоли ее внутри фаршировать ее мы не будем она слишком маленькая сколько сливочного масла спросила я посолив птицу очень много будь щедрой Прежде чем я успела возразить или хотя бы поторговаться, Джулия взяла меня за руку и выложила мне на ладонь большую ложку сливочного масла. «Теперь массируй», — приказала она. «Сначала загляни внутрь, засунь пальцы прямо внутрь, мадам, и не забудь залезть ей под мышки. Сейчас же, не стесняйся». Так я и сделала. Я натерла маслом всю курицу изнутри, затем снаружи. И когда решила, что закончила, и нетерпеливо потянулась за полотенцем, чтобы вытереть руки, Джулия сокнула языком, вложила мне в руку еще ложку сливочного масла и заставила повторить весь процесс сначала. В это время я рассказала ей о своей велосипедной аварии и передала разговор с Мервелем. И втирала, втирала, втирала. Клянусь, на эту маленькую птичку ушло полстакана сливочного масла. Хорошо, что продовольственные ограничения были сняты а не то это был бы расход масла на всю семью на месяц. В итоге мадам Пуле стала скользкой и жирной. Я радовалась, что Джулия стоит рядом, поскольку боялась, что при попытке переложить курицу в форму для запекания она выскользнет у меня из рук и шлепнется на пол. Пока я делала масляный массаж, Джулия отправила в духовку картофель и репу. «Теперь ее нужно аккуратно перевязать». И она протянула мне большую иглу с продетой в нее длинной белой ниткой. «О, нет!» «Тебе лучше сделать это». «Чепуха. Ты справишься, Тапс. Это просто. И делается не только для того, чтобы она выглядела прилично и не раздвигала ножки и не раскрывала крылышки, как нетерпеливая невеста, но и для того, чтобы она более равномерно готовилась. А теперь приступай». Она показала, как воткнуть иглу под коленку мадам рядом с хвостиком, а затем провести ее по всему периметру, прижав ножки к туловищу. Втыкая иглу в мягкую месистую кожу, я почувствовала легкую тошноту, но напомнила себе, что Марк Джастис тоже регулярно зашивает кожу. «Теперь верхний край», — инструктировала меня Джулия и показала, как подвернуть крылышки так, чтобы их кончики оказались на одном уровне с туловищем. Я пришила их ровно, по пути проткнув лоскут кожи на шее, чтобы все оставалось закрытым и не сползало. Идеально. Она связана крепче, чем Полина в своих опасных похождениях на железнодорожных путях. Примечание. Опасные похождения Полины. Многосерийный фильм. 20 эпизодов. Снятый в 1914 году Дональдом Маккензи. С удовлетворением отметила Джулия. А теперь в раскаленную духовку. Она проверила, разогрелась ли духовка до 220 градусов что, как я знала, равнялось 425 градусам по Фаренгейту. Из-за перевода метрических показателей мне было еще труднее учиться здесь готовить. И стала наблюдать, как я осторожно перекладываю мадам на решетку для запекания грудкой вверх. Ждем 10 минут и переворачиваем. Переворачиваем? Ты имеешь в виду в духовке? Святые небеса! Это будет катастрофа! Если я не обожгусь, то наверняка уроню бедного цыпленка на пол. «Да-да, через 10 минут ты положишь ее на бок, а еще через 10 минут на другой бок. Затем понизишь температуру до 175, это примерно 350 по Фаренгейту, и польешь жиром. И так каждые 10 минут». С большим удовлетворением произнесла она. «На протяжении всего процесса запекания, а потом еще раз». Она продолжала и продолжала. «Вот это да». «Я понятия не имела, что зажарить курицу так сложно!» Уныло пробормотала я. «Ах, ну прекрасная золотистая мадам с подрумянившейся хрустящей кожицей — это совершенство! И не так уж это и сложно, правда?» Она с беспокойством посмотрела на меня. «Не совсем. Просто я уверена, что прокину ее в недра духовки, и она загорится. И это будет катастрофа!» Она уперла руки в обтянутые фартуком комбака. «Не говори глупости Табита. Любая женщина, умеющая обращаться за клепочным пистолетом, способна перевернуть чёртову курицу в своей духовке». Я неуверенно рассмеялась. Возможно, она была права. «Итак, Джулия». Я старалась, чтобы это прозвучало непринужденно. Я пыталась найти способ затронуть тему, которая не давала мне покоя все утро. «Пол когда-нибудь говорил о... эм... ну, ты знаешь, шпионах». Вопреки моей воле, мой голос понизился до шепота, хотя вокруг не было ни души. «Что ты имеешь в виду?» Я пожала плечами. «Не знаю. Дедушка говорит, что по городу шастают шпионы. Вот я решила, что если кто-то что-нибудь об этом знает, так это Пол, потому что работает в посольстве». Джулия подбочинилась и хитро улыбнулась. «А ты знаешь, что мы с Полом познакомились, работая в управлении стратегических служб на Цейлоне?» Я была в курсе, что они оба работали в Управлении стратегических служб разведывательном управлении США во время войны. Поэтому я и затронула данную тему. Если кто-то имел представление о том, как работают шпионы, так это Джулия. Однажды она сказала мне, что знает все данные о каждом американском шпионе в Японии и Индии, поскольку именно она занималась ведением и организацией базы данных по персоналу. Я была уверена, что она не сможет или не захочет рассказать мне очень много. все было засекречено. Тем не менее, я должна была хотя бы спросить. «Знаю, я просто хотела уточнить». Я замолчала, сомневаясь, что хочу знать, не работал ли Пол Чайлд, а может быть, даже сама Джулия, шпионом здесь, в Париже. Я в это не верила, но кто знал. «Те дни в управлении стратегических служб остались далеко позади», — сказала Джулия. И так и было в буквальном смысле слова. Париж находился далеко от Индокитая. «Понимаю. Я чувствовала, что она не горит желанием раскрывать информацию. Я спрашиваю в теории, как ты думаешь, действительно ли повсюду в городе шпионы?» Определенно нет», — заявила она, но блеск в ее глазах противоречил сказанному. «Но если бы шпионы были, то это точно были бы русские и американцы, которые бы шпионили друг за другом». Вздрогнув, она воскликнула. «Пора переворачивать курицу». В следующий миг мадам Пулли была перевернута на бок, внутри горячей духовки. «Отапс, ты ни за что не догадаешься!» — выпалила Джулия, когда я захлопнула дверцу, спотев и от жара, и от напряжения. «Что? Мой майонез сегодня получился!» От волнения ее голос еще больше, чем обычно, напоминал птичьи трели. «Я взяла волю в кулак и пошла на кухню. Я готовила бульон из кости окорока» а металлическая миска просто стояла рядом, и я подумала, Черт побери, попробую еще разок». Я разбила эти проклятые яйца в миску и велела им вести себя хорошо. Потом взбила их с маслом. Этвиола. Майонез, как сказал бы шеф-повар Буньяр, родился и получился великолепным. «Поздравляю!» — воскликнула я, соглашаясь с тем, что тема шпионажа закрыта. «Думаешь, это получилось потому, что ты их об этом попросила?» «Понятия не имею». Джулия оглушительно рассохоталась. «Но мы надеемся, что проклятие дурного майонеза снято». Как мы и договаривались, Марк заехал за мной незадолго до шести часов. Я ждала его внизу и выскочила прежде, чем он успел позвонить и встревожить Оскару Вальда. Встреча Марка с моими дедушками открыла бы ящик Пандоры. Хотя дедушка и дядя Раф сидели довольны, как два толстых кота, и поглощали мягкую мадам-курочку с идеальной золотистой корочкой. Я не сомневалась, что их упитанная кошка и требовательный мистер Уальд вскоре тоже получат по кусочку аппетитной курочки. «Ух ты!» — увидев меня, воскликнул Марк. «Что с тобой случилось?» Я думала, что неплохо скрыла свои раны с помощью макияжа, а также красной помады. Но, видимо, моих навыков не хватило. Либо так, либо Марк был особенно наблюдателен, когда дело касалось моей внешности. Я заверила его, что все в порядке, и мы сели в его машину. Благодаря льду и очередной дозе аспирина я почти не хромала и готовилась воспользоваться правом сотрудницы гардероба сидеть, когда не было работы. Марк припарковался в переулке рядом со зданием Театра Мансо. Я почти сразу увидела Нила Кингсли, потому что он стоял сзади у служебного входа и докуривал на холоде сигарету. Солнце село, и единственным источником света служил фонарь на стене рядом с дверью. «Привет», — сказала я, когда мы с Марком подошли. «Что ты здесь делаешь?» «Дышу свежим воздухом», — ответил Нил. Он еще не был загримирован для спектакля, и его красивое лицо казалось осунувшимся и бледным. Когда он закурил вторую сигарету, я заметила в его руках ярко желтую крышку спичечного коробка. «Любопытно!» «Это из Лосоль? «Я притворилась, что знаю об этом месте все, чтобы это не было за место!» «Ага!» — пробурчал Нил и сунул коробок обратно в карман. «Ты там был?» «Осведомилась я. Я чувствовала, что Марк недоумевает, почему я стою снаружи на холоде и веду этот странный разговор. Но мне было все равно. Я уже не верила, что спичечные коробки из лосоль всплывают в этом расследовании случайно, и решила найти это место и проверить его самостоятельно. Даже если это было не мое расследование». «Ага», — повторил Нил. «Он был необычайно сдержан, почти рассеян». Я не очень хорошо его знала, но в иные дни, когда с ним общалась, он казался общительным и обаятельным. Даже вчера его горе и шок от потери Терезы скрашивались его общительностью. Все в порядке?» — поинтересовалась я. «Конечно», — ответил он и выбросил сигарету. Она миниатюрной кометой пролетела по дуге и приземлилась на кучу покрытого серой коркой снега. «Мне пора, скоро звонок». Мы с Марком последовали за ним. Общая атмосфера за кулисами театра была чуть менее угрюмой, чем накануне. Но все равно чувствовалось какое-то напряжение. «Ты был в ласоль? спросила я Марка, пока он провожал меня в гардеробную. За Закулисное пространство заполняли декорации, тележки с одеждой, столы с реквизитом. И еще там было множество пересекающихся коридоров, так что я была благодарна ему за то, что он указывал путь. «Конечно!» — пожал плечами он. Ничего особенного. Правда, у них есть кальяны, но это совсем другое дело. А почему ты спрашиваешь, хочешь туда сходить? Я все еще оставалась в полном неведении относительно того, что же это за заведение, Лассоль, танцевальный клуб, мюзик-холл, ресторан или кафе. И что такое кальян? Возможно. Коротко ответила я. Ну, дай знать, буду рад взять тебя с собой. Он улыбнулся. Ты что-нибудь знаешь о человеке, которого убили в доме Терезы? — спросила я. От неожиданности он моргнул, и его улыбка погасла, но он быстро взял себя в руки. «Почти ничего. Я только знаю, что его нашли там, на лестнице. Ты же не думаешь, что между этими убийствами есть связь?» Я пожала плечами. Марк остановился, взял меня за руку, и я тоже остановилась. «Табита, ты же не копаешься в этом деле?» Его пристальный взгляд впился в мои глаза. «Конечно, нет!» — солгала я. «Нет, правда!» «Но тебе ведь тоже интересно, не так ли?» интересно ровным тоном произнес он. «И ты тоже не должна этим интересоваться. Оставь это дело полиции». «Как ты не понимаешь, это был один из нас», — прошептала я. «Кто-то, кто был на вечеринке в тот вечер, кто-то из наших». Его взгляд стал пронзительным. «Да, знаю. Поэтому и не стоит ворошить это дело. Тот, кто убил Терезу, без колебаний сделает это снова». «Ну, разве ты не знаешь, кто и зачем?» Продолжала давить я. «Ты знаешь всех этих людей лучше, чем я». «Табита». В его голосе прозвучало раздражение. Он взял меня за плечи, остановился и едва не встряхнул. «Пожалуйста, не вмешивайся. Пусть полицейские делают свою работу. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. После сегодняшнего инцидента этой велосипедной аварии...» Он покачал головой, вдохнул и криво улыбнулся. «Я только начинаю тебя узнавать, и мне бы очень не хотелось, чтобы это прервалось, понимаешь?» Он поднял руку и коснулся одного из моих локонов. Я неожиданно ощутила прилив эмоций. Легкий шок от того, что он искренне мной интересовался. Немного удивления от того, что я тоже им заинтересована. И легкий укол беспокойства. Думал ли он, как и Мервель, что моя велосипедная авария связана с убийством Терезы? Я в это не верила. Это казалось таким нелогичным и надуманным. Внезапно я вспомнила, что говорила женщина, которая мне помогла. Машина въехала прямо на тротуар, не остановилась и поехала дальше. «Если бы вы так резко не затормозили...» Я покачала головой, и Марк убрал руку. Я не отрицала, я просто не могла понять, почему кто-то решил, что из-за того, что у меня появилась сумочка Терезы, я сою свой нос в чужие дела. Хотя именно это я и делала. Я проникла в ее квартиру и все там осмотрела. Но на этом все. Да, я обыскала двор за домом Джулии. И я расспросила Кларису о том, не видела ли она кого-нибудь на улице той ночью. Но больше об этом никто не знал. Как кто-то узнал, что у меня вообще появилась сумочка? Об этом знали только Джулия и Дор. Но мало ли кому Дор могла разболтать об этом здесь, в театре где околачивались все подозреваемые. Живот скрутило, и я почувствовала легкую дурноту. А еще Джулия знала, что я побывала в новой квартире Терезы и, вероятно, сообщила об этом Дор. И Джулия знала, что я пойду в дом номер 36 отдать инспектору сумочку после того, как утром зайду в дом Хейсов. Значит, это был известный Дор. «Верно», — пробормотала я. шепот беспокойства внутри меня — перерос в крики страха. Марк все еще смотрел на меня, и я улыбнулась. «Я ни во что не вмешиваюсь. По крайней мере, больше не вмешиваюсь». «Хорошо». Он бросил на меня последний долгий взгляд и произнес: «Схожу за своей аптечкой, забыл ее в машине. Потом проверю, не страдает ли кто похмельем и не нуждается ли в моей помощи». Я рассмеялась и, начав ориентироваться в лабиринте за кулисами, отправилась на поиски Дор чтобы спросить, не рассказывала ли она кому о моем так называемом расследовании. По пути я увидела Теда Уайтинга. Он нёс что-то большое и круглое, похожее на сценический фонарь. Несмотря на худощавое телосложение, он, казалось, с легкостью управлялся с тяжелым и громоздким предметом. «Привет, Тед!» — поздоровалась я. «Как дела?» Он был единственным подозреваемым, с которым я вчера не поговорила. Я напомнила себе, что ничего не расследую но дерзкий бесенок в моей голове подсказал, что я приветствую его из вежливости и что любой разговор станет естественным развитием событий. «Привет, Табита!» Он приветливо улыбнулся. Я вспомнила, что Джулия сравнивала его с крикером и ухмыльнулась. Тед был худой, с острыми чертами лица и резкими движениями. Его кожа была сухой, а руки мозолистыми и огрубевшими от работы. Он поставил фонарь на стол, и столешница скрипнула под его весом. «Дор сказала, что ты и сегодня подменяешь Терезу. Это так мило. О, боже, я до сих пор не могу прийти в себя». Его улыбка потухла. «Это так ужасно. Ты хорошо знал Терезу?» «Думаю, довольно хорошо. Я работаю здесь около трех недель, а она проработала дольше. Эй!» Его лицо просветлело, а улыбка сделала его гораздо привлекательнее, чем я думала в начале. «Дор сказала, что ты из Детройта. Я тоже. Родился там и вырос». «Вообще-то я из пригорода. Во время войны я работала на заводе по производству бомбардировщиков в — объяснила я. Тоски по дому я при этом не почувствовала. Да и кто может тосковать по дому, находясь в Париже? Но я испытала прилив нежности при мысли о маленьком городке Бельвиль, в котором я выросла. Откуда именно ты родом? Я из самого Детройта. Жил прямо у реки. Мы в любой момент могли увидеть Канаду. Мой отец работал на Генри Форда на штамповочном заводе в Дирборне. Господи, ты знаешь, чего мне здесь не хватает? Тед прислонился к стойке и скрестил руки Натальи. Газировки Файго, Рок-н-драй. Мой любимый напиток, но я обожаю их все, особенно рудбир. Кока-Кола мне не по вкусу, ведь я вырос на файго. Примечание: Файго. Шипучий напиток из корнеплодов, приправленный мускатным маслом. О! Простонала я, искренне его поддерживая. «Я знаю. Рок-н-драй тоже мой любимый. Кока-кола хороша», — продолжала я. «И мне кажется забавным, что все во Франции боятся, что она заменит вино и минеральную воду. Но будь у меня выбор, я бы пила только файга. «Или Вернерс». Он все еще ухмылялся. «О, Господи, как приятно встретить кого-то своего. Я с нетерпением жду возвращения». «Ты поедешь домой?» — спросила я. «Ага, где-то через неделю, как только починю для них эти фонари. Сыну моей сестры исполняется семь, и я хочу быть дома, чтобы свозить его на остров Буаблан, покататься на американских горках. Он настоящий сорвиголова, ему там понравится. Не пойми меня неправильно, я люблю Париж, но не очень хорошо говорю на этом языке и скучаю по своим родным. А вот ты прекрасно говоришь по-французски. Как так получилось?» «Моя мать француженка». Пояснила я и рассмеялась, потому что поняла кое-что из того, что он сказал: Остров Буаблан, ты имеешь в виду бобла? Должно быть, ты все-таки немного французился, раз так его называешь. В апреле они официально изменили название на Бобла. Так что, когда вернешься, можешь забыть все эти французские штучки. Он покачал головой, все еще улыбаясь: Ты не будешь против, если я скажу, что не могу этого дождаться. «Пить газировку типа Кока-Кола, да так, чтобы над этим не смеялись, как делают здесь». «Табита?» Я обернулась и увидела, что ко мне мчится Дор. «По-моему, мне стоит пройти в гардероб, прежде чем начнут пребывать посетители», — сказала я. Чего я хотела на самом деле, так это узнать, что Дор рассказывала тут о моей деятельности. Оставив Теда и дальше мучиться с тяжелым сценическим фонарем, я осознала, что не получила от него почти никакой информации о Терезе а точнее, совсем никакой. Он отвлек меня беседой о нашем родном городе. Сделал ли он это намеренно? «Я слышала о твоем несчастном случае», — закричала Дор еще издалека. «Отлично, теперь об этом знали все за кулисами». «С тобой все в порядке?» «Спасибо, что пришла сегодня вечером. Может, тебе стоило отдохнуть дома?» «Я в порядке», — тихо ответила я, в надежде, что она последует моему примеру и убавит громкость. «Ты кому-нибудь говорила, что я сегодня утром собиралась в полицейский участок?» «Не знаю. Возможно». «А что?» «О, боже!» Потрясённое выражение ее лица свидетельствовало о том, что она сложила все фрагменты головоломки. «Думаешь, кто-то намеренно тебе навредил?» Я пожала плечами. «Не исключено. Кому-то рассказала и кто мог подслушать». Она выглядела подавленной. «Ну, почти всем. Я не думала. Сегодня утром все стояли вокруг и говорили о Терезе и о том, как их допрашивали копы и все такое. И я просто не удержала язык за зубами. Прости». «Здесь были все? Даже Марк?» — спросила я. «Да, сегодня утром мы все были здесь. Честно говоря, я удивилась, увидев здесь Марка, потому что обычно он раньше обеда не появляется». Но я предполагаю, что он снимал кому-то швы или что-то в этом роде. Мне очень жаль, Тапс. Я больше никому ничего не скажу. Ты, э упоминала, что я заходила в квартиру Тереза, И что это не та квартира?» Дор прикусила губу. «Вероятно. Я говорила об этом Ивану. И подслушать мог кто угодно». С выражением ужаса на лице она взяла меня за руку. «Я не подумала. Мне очень жаль. Я рада, что ты в порядке». «Да, все хорошо», — подтвердила я. Никакого вреда, кроме раздавленной шляпы, окровавленных штанов и сломанного велосипеда. По сравнению с Терезой, мне крупно повезло. Я говорила искренне и думала, она это почувствовала. А еще я была уверена, что она больше ничего не скажет. Хотя что тут было рассказывать, раз я больше ничего не вынюхивала? Я собиралась взять себя в руки и отработать сегодня вечером в гардеробе а потом пойти домой и насладиться остатками мадам корочки.